тринадцатая глава Марага Ранним утром, когда облака еще покрывали весь стан непроглядным туманом, Шарваншах ход был в обратный путь. Шейх Манур повел в Шамаху тысячу воинов из старых боевых войск, дабы сопровождать Шарваншаха в пути и охранять его в Шарване. Наконец солнце пробилось сквозь туман, облака поднялись и отплыли к горам, трава заблестела такой густой и радостной зеленью. Словно наступала весна. Тимур вызвал Бродобрея, сел перед юртой, по обычаю обнажившись до пояса, и приказал брить голову. Весь необозримый стан видел своего повелителя, скромно склоненного перед острием бритвы, хотя он никогда не склонялся перед острием меча. Тимур сидел, покорный, под ладонью Продобрее и плотное неподатливое тело воина поддавалось холодку утра, Будто холодок терся о смуглую гладкую кожу спины. Весь необозримый стан насторожился в ожидании перемен. Так вот, на утреннем ветерке повелитель имел обыкновение бриться лишь в предвкушении походов, побед, больших празднеств. И хотя никакого указа не было оглашено, весь стан, каждый десяток со своим десятником, В который раз все осмотрели, всю оседловку, подергали, проверили каждый ремешок, Придирчивее, чем в иные дни. Протерли оружие, принялись чистить доспехи. Кончилось всякое баловство, игра в кости, возня, празднословие. Даже те, что уходили за станк предгорьем, предгорьям пострелять из луков, посостязаться в беге, повременили с позаранок отдаляться от своих десятников. Ждали, пока утро пройдет. Уже одетый, покрыв голову не челмой, а шапкой, Пошел Тимур в юрту великой госпожи. Он застал там еще двоих из своих цариц, которым полонянкой искусная рукодельница, показывала свое шитье, вышивку. Серебряные павлины с золотыми крыльями, зелеными хвостами покрывала для одеял, когда пышной стопой их укладывали на день до вечера. Царицы почтительно сложив на груди руки вышли. Рукодельница, изгибаясь от преданности, выползла вон. В юрте осталась одна великая госпожа. Она уже знала, что мужа из похода предстоит ждать в султане, но в какой день отправляться туда не было известно. Отодвинув к сундуку тяжелое покрывало, сарай Мулькханым проворно перебежала через юрту, поспешила подложить подушки на место, где обычно садился Тимур. Но он не сел. Пройдясь по ковру и оглядываясь вокруг, словно примериваясь, много ли у нее клади, он кивнул на вороха одеял, на сундуки, на ковры. «Собирайтесь!» По неуловимым приметам она почуяла, что он досадует на нее, знала, за что досадует, но затаилась, чтобы ни единым знаком не выдать своей прозорливости. Поэтому ее усилию он сразу понял. «Чует!» Равнодушно отвел от нее глаза, — и, молча приложив руку к сердцу, вышел из юрты. За дверью он наткнулся на улукбека, неведомо откуда, без челмы и халата, появившегося перед ним. — Дедушка, весь стан готовится выступать. Я не приказывал. — А они готовятся. — Да ведь ты-то с бабушкой в султанию. — Проводить вас. Возьмите, пожалуйста. — Откуда это ты? Чуть ли не с постели. — Возьмите, пожалуйста. — В поход собрался? «Дедушка, что ж, до мараги проводи, проводи, мерза!» «Спасибо, дедушка, спасибо!» Тут появился воспитатель царевича, Кии-Шата, торопливо несший у Лукбеку шапку и халатик, но при виде беседующего деда с внуком остановился поодаль, переминаясь с ноги на ногу. Тимур сказал старику, «Снаряди мерзу, да сам его и проводишь, как тронемся!» «Да на обратный путь у вас чтоб хороший караул был! Присмотри! Да мораги с нами пройдитесь!» «Спасибо, дедушка!» — ликовал Улугбек. «Ступай, посиди смирно!» И, обращаясь уже к ним обоим, добавил. «Да пока помалкивайте!» Тимур ушел. Улугбек облачился в халат, но не смог сидеть смирно. Он поспешил к Ибрагиму, сомневаясь, можно ли сказать брату о предстоящей поездке, разгласить дедушкины замыслы в юртах царевны Туманоги, где обитал ее питомец Ибрагим, или им там еще не должно знать о сборах повелителя. Тимур ушел к себе и кликнул ближайших советников. Они пришли и сели перед ним в круг, и он, усевшись чуть в стороне, похлопывал плеткой по ковру, но, прикидываясь спокойным и медлительным, сперва велел говорить все, что ведомо от проведчиков о дорогах до Севаса и о Севасе. Это были уже армянские земли. Однако в Севасе стояли войны Боезета. Он слушал, когда кто-нибудь из советников говорил, и остальные добавляли то, что известно по тому делу. Он сам молчал. Потом спросил о войсках, внимательно вдумываясь в каждое известие, осведомился, сколько и каких войск где находится, в каких местах каждый из них примкнет к большому войску, И все ли исправно и готово в каждом из тех войск? Оказалось, что запаздывают лишь войска, вызванные из Грузии, хозяйничавшие по всей стране, но при горном бездорожье тех мест, не поспевшие собраться вместе. Тимур, хлопнув плеткой крепче, чем до того, сказал, не надо их ждать. Велим им тут оставаться, блюсти порядок. Пока шерваншах своих козелбашей угомонит, покоя тут нет. Да и шарваншах при наших войсках смелее и старательней. Грузинскому же Амиру Георгию милости не выказывать. Держать его в страхе, он таков. Ему милость, а уж он мнит, что мы к нему подольститься хотим. Когда наши отойдут оттуда, надо, чтоб меч над ним висел. Этот Амир хил, а спесив, таким нельзя верить. Чем больше на ком доспехов, тем слабее воин. А грузинские беки со всех боков мечами обвешаны, будто мечи сами за них врагов пробьют. Не от них нам помеха, но их надо крепко держать, чтобы на свои горы не оперлись. Люди у них в горах, там есть и сильные люди, и горы у них крутые. Горы спокойнее, когда их беки в наших руках, беки безвреднее, когда на горы не могут опереться. И отведя оттуда наше войско, Надо их там припугнуть. Там-сям города поломать, пожечь, пошуметь, Чтобы все их земле чудилось, будто мы не уходим, А только что назад пришли. Туда б мерзух султан Хусейна послать, Он такое умеет. Да мерза нам понадобится. Кто туда сходит постращать? Переглянувшись, перекинувшись двумя-тремя именами, Выбрали темника из тех, кто суров по нраву, но без кого не жаль обойтись в большом походе. Было решено десять тысяч конницы вести через Сосунские горы боковой дорогой на Севас, чтобы силы армян повернулись навстречу этим тысячам, и, повернув на боковую дорогу, опоздали бы встретить большое войско на большом подходе. Надо было выиграть время, чтобы без помех пройти, возможно, дальше к Севасу, ударив главными силами армян в спину. Так дело за делом заблаговременно рассчитали весь путь, определили места, где постоять станом для соединения войск, где не щадя сил идти большими переходами и в какие города свернуть, какие из торговых городов растоптать, чтобы покончить с их торговлей, какие сохранить, дабы бесполезными осадами не губить своих людей, не задерживаться в ущерб основному походу. Тихой Юрте, где через приподнятый низ кошмы струился утренний сквознячок, предрешалась судьба далеких городов, селений, сотен тысяч людей, тот светлый солнечный час поздней весны, занятых повседневными заботами, трудом, сборами к свадьбам и постройкам, к выезду в дальние пути, либо к встрече долгожданных друзей из дальних дорог. Там шумели базары, пели женщины над колыбелями шалили ребята в теплых тенистых переулках. Старцы, любуясь древней красотой своих городов, милых с младенческих лет, шли со своими ровесниками к базарам, клоня добрые морды под тяжестью своих каменных рогов, волокли грузные телеги по твердым убоистым дорогам от тихих селений к городам. Песцы мыли руки, готовясь наполнить пустые листы пергаментов словами мудрецов и поэтов. Зодчие поднимались на свежие стены додумать красоту созидаемых зданий. Их судьба и всего ими созданного решалась в это утро в тихой юрте, где, снова хлестнув по ковру плеткой, Тимур уперся рукой в ковер, чтобы подняться, и говорил, покряхтовая, «Собирайтесь, как завечереет, пойдем». На рассвете Тимур въехал в Марагу. Тимур въезжал в город, когда в улицах еще не рассеялась ночная мгла. Город, неприглядный в этот час, удивил Тимура. Как мало руин, как стойко сохранили жители целость своих лачук. В мечетях, коленопреклоненные валящиеся душой и мыслями, были далеки от Бога, когда завоеватель проезжал мимо мечетей. Сохранились караван сараи, сохранились мечети, сохранился базарный купол, ряды ловчонок. Люди на глаза не попадались, но всюду видели следы их недавнего пребывания. лавчонки и мастерские оставались открыты, у стен виднелись коврики и подстилки. Сторожа только что лежали или беседовали здесь. Выселся купол мавзолея над могилой Хулагу хана. Не столь обширный и величественный, как купол мавзолея ульджайтухана хана в Султании, но почтенный купол. Тимур ехал неторопливо, сдерживая коня. Все подстали, чтобы не наседать на повелителя. Еще медленнее по обе стороны поезда шли ряды пеших барласов, на случай, если по сторонам улиц оказались жители или толпа зевак. Лишь Улугбек ехал около деда, не отставая, приглядываясь к тому, что привлекает дедушки на внимание. — Дедушка, как у нас в Самарканде? — Что как у нас? — О чем ты? «Голуби?» а -а. И Тимур впервые заметил голубей. Они гурковали, вспархивали и разгуливали по кровлям базарных рядов, по куполу звездочетов. «Да, голуби откуда-то!» С юных лет Тимур любил базары. В каждом новом городе, прежде чем осмотреть город, он осматривал базар. И тут понимал всю душу, всю суть этого неведомого ему города. Теперь с годами все реже и реже доводилось ему судить о городах по базарам. Куда бы ни приводили его дороги похода, всюду открывались лишь развалины лавок, обезлюдившие торговые ряды, а товары оказывались расхватаны передовыми частями войск. Приходилось судить о городах по воинским добычам или по облику пленников. Но базар в Мараге, обнищавший, с тоской влачивший свою горькую участь, удивил Тимура. Вон сколько мастерских, и в каждой видны изделия. Брали мы отсюда мастеров, а они, смотри-ка, опять расплодились. В медном ряду он остановился перед одной раскрытой ловчонкой и велел воинам показать ему, каковы там товары. Ему подали искусная работа кувшин с длинным горлом, с надписью, тонко высеченной на медном тулове. есть? «А написано, что...» — спросил он у Лукбека. У принял кувшин из рук дедушки и, поворачивая его, прочитал. «Эй, виночерпи, чаши вновь, нам наполняй вином скорее!» «О, дедушка, это стихи Хафиза!» «Хафиз? Это оборванец из Шираза! Видел его! Дерзит, а сам еле на ногах стоит! Видно, любит встречаться с виночерпием!» «Он умер, дедушка!» Когда же успел? Давно. Умер. И вдруг Тимуру на мгновение стало жаль, что уже нет на свете дерзкого старика, который почему-то запомнился. Длинный синеватый нос гуляки, неповоротливые, лишенные страха глаза. Видно, потому и запомнился, что на свете мало было глаз, глядевших в глаза Тимуру без страха, запросто, как смотрит человек в глаза человеку. Дед даже не внимал Лукбеку, который, торопясь высказать ему свои знания, говорил. Этими стихами начинается каждый список Хафиза. Это всегда первая газела в его списках стихов. Сухой ладонью гладя шершавую надпись на меди, Тимур приказал показать, что там еще за товары у медника. Осмотрел чаши, тоже украшенные надписями, но читать их не стал. Облик чаш ему понравился. Медь изделий была плоха. Видно, что работа сделана наспех, без должного прилежания. Но если бы мастер не владел большим умением и опытом, он не смог бы так небрежно и наскоро создавать такие дешевые вещи. Создавать прекрасное с такой легкостью можно лишь после долгих лет кропотливого труда над драгоценными вещами. Лишь тогда, пренебрегая случайными покупателями, изготавливая такие вот безделицы, но по-прежнему блюдя красоту, ибо верность красоте стала уже неотъемлемой от талан. Вот, брали, брали мастеров, а они тут по-прежнему. Базар тоже успели поправить. А ну-ка, в той лавке каков товар? И он разглядывал новые изделия. Наконец, подозвав шейх Нурадина, поручил ему разослать своих людей по базару, высмотреть хороших мастеров и забрать их как прежде водилось, вместе с чадами-домочадцами в Самарканд. «У нас на всех дело хватит». Тронув коня, он поехал дальше, разглядывая ряды торговых лачуг, проницая быстрыми глазами мглу внутри ловчонок и весь стоящийся там скарб и товар. «Тут еще можно сыскать мастеров». На круглой площади, неподалеку от купола звездочетов, Тимур повернул к дому судьи, где повелителю готовили утреннюю еду. Здесь ему простояло провести день, чтобы войска, которым надлежало идти впереди, прошли через город на большую дорогу. Здесь же предстояло выслушать новые донесения проведчиков и вечером покинуть тех, кто провожал его в далекую трудную дорогу похода. «Дороги, дороги, мерза!» «Сколько дорог!» — сказал он Улукбеку задумчиво. Мальчик приметил, что еще разглядывая длинногорлый кувшин со стихами Хафиза, Дедушка о чем-то задумался, и эта задумчивость, которую прежде редко приходилось видеть, никак не рассеивалась все утро. Но спросить о ней Улугбек не решился, да, может быть, и не сумел бы. На судейском дворе, сплошь застеленном огромными коврами, десятки знатных людей кинулись к стремени гостей, чтобы снять с седла Тимура и его внука. Марага принимала их, чтобы на сотни лет запомнить этот кратковременный день посещения облачить его десятками легенд, воспоминаний, преданий. Хотя никого из коренных жителей Мараги не было ни на этом дворе, ни на всех тех улицах, где проходили памятные гости. Вскоре Тимур ушел к военачальникам. С ним остались Хариль султан и Султан-Хусейн. Улугбек со своим воспитателем поехали смотреть Марагу. Во дворе, сменяя друг друга, толкались пропыленные, озабоченные походными делами всадники – посланные от тех или других туменей. Появились гонцы и проведчики. Случалось, что по недосмотру лошади с визгом схватывались грызться, их успокаивали окриками и ударами плеток. Двор наполнялся запахом горячих лошадей. Душком кожи дорожной пыли наполнялся дом. Через город и по боковым дорогам в обход городу шли тысячи молчаливых воинов, пеших, конных. На скрипящих и стонущих колесах везли тяжелые осадные тараны, лестницы, грузные медные пушки, изукрашенные львиными головами, гербами Венеции и Генуи, освещенные знаками распятий, изображениями католических регалий. Прошло стадо индийских слонов, приученных еще делийскими султанами к участию в боях. Это воинство шло из султания, где зимовало, шло длинной обходной дорогой. Своим движением устрашают то одну страну, то другую, что через купцов или странников пытались разузнать и угадать, на кого направляется шествие Тимура. Они шли будто и неторопливо, но каждая их стоянка и каждый переход были заранее рассчитаны и предопределены. Лишь накануне это шествие свернуло к Мараге, и тут же влилось в поток большого похода войдя в то место потока, что было им назначено. Так были предусмотрены места и для десятков тысяч других войск, шедших еще где-то очень далеко, боковыми и обходными дорогами, совершая на своем пути предначертанные воинские дела, захвата городов, осады, разорения. Но в должный день, в должном месте обязаны выйти к большому походу и занять в нем каждое свое место». Некогда здесь, в Мараге, звездочеты, следя из дома звезд за простором Вселенной, дивились непреклонному движению небесных светил, их непреложному распорядку. Теперь Тимур, сидя в духоте и сумраке судейского дома, обдумывал и рассчитывал земные пути своих грозных туменей, направляя их непреклонное движение, подчиняя непреложному распорядку их битвы, их стоянки и все помехи. Все трудности их дорог предугадывая прежде, чем тумени вступят на эти дороги. Это движение людских множеств на земле должно было подчиниться столь же четкому распорядку в пространстве и во времени, как и движение светил в небе. Но не было пощады тому, кто продвигался по предначертанному пути быстрее или медленнее, чем ему указано. Будь он знатнейшим из темников, веди он по воинским дорогам десятки тысяч отборной конницы, Будь он тысячником и старейших соратников Повелителя Вселенной, пространство он про простором завоеванных стран, стремя в стремя с Тимуром всю его жизнь, будь он простым десятником, за всех был один спрос. Никто не смел сбиться ни с предначертанного пути, ни с предопределенных сроков движения. Но горе было и тому, кто, соблюдая предначертания Повелителя, не проявлял боевой смекалки, ждал советов издалека не умея или не смея своим разумом понять на месте свой долг и, проявив отвагу, добиться удач и добыч. Давая указы соратникам, слушая задыхавшихся от усталости гонцов, Тимур один охватывал взглядом земные пространства, где сейчас шли, бились, гибли, торжествовали или отдыхали от битв его воинства, задымились селения и поля Великой Армении, пришли вести о первых потерях и о первых удачах. И по этим первым ударам меча-меч, меча-камень, народного гнева, а меч-забоевателя, надо было понять силу, ум, повадки и волю противника. Уже горели селения армян на пути к Вану. Около Нахичевана схвачено шествие армянских монахов, уносивших в горные монастыри церковные сокровища и мешки старых пергаментных книг. Жители города Они... Заперлись в одном из больших храмов и на приказ отпереть ворота ответили через бойницы стрелами. По дороге к Двину собрано около двадцати тысяч землепаршцев и виноградарей. Ныне они стояли в ущелье, ожидая своей участи. Земледельцы, захваченные врасплох, оборонялись слабо, но земледельцы дальних селений бегут к городам, чтобы, запершись там, умножить ряды защитников. В городах, где нет стен, К крепости обращены храмы, соборы, монастыри, даже каменный караван-сарай. Тимур сидел, поджав под себя здоровую ногу, протянув больную и, глядя в ковер, молча слушал людей, сменявших друг друга. Только тонкий темный палец что-то чертил на ковре или лишь гладил длинные линии узора, словно это были извилистые вечной линии земных дорог. Лишь раз он поднял голову, И, повернувшись к хали султану сидевшему поодаль, тихо сказал, «Не то царевичу, не то самому себе, по всем дорогам, по всем дорогам». Но вошедший новый гонец отвлек его, и опять, глядя в ковер, он слушал о движении войска, посланного на трапезунт. Хулубек, сопровождаемый воспитателем и многими вельможами, проезжал по Мараге, осматривая ее достопамятные места. Он осмотрел мавзолей Хулагу хана. Наверху между кирпичами пробилась рыжая трава, как щетка на давно небритой голове. Портал осыпался. Ступеньки были сбиты и стерты. Какой-то нищий старик, положив рядом свой посох, стоял на коленях и, упершись взглядом в стену, молился, не задумываясь, был ли свят покойный хан, да и был ли мусульманин. У Лугбека смотрел базар, древний купол звездочетов, где по-прежнему было безлюдно. Лавки мастерские распахнуты и еще полны всякими жалкими товарами, но хозяев не виделось ни в одной из них. Однако под куполом звездочетов несколько маракских купцов, растерив ковер по земле, просили царевича принять их подарки на память о посещении города. Они поднесли ему узорно расшитые халаты, куски шелка перелипчатого и почти прозрачного, большой мягкий тяжелый ковер и в парчовом чехле книгу, переписанную почерком Насх, Таким редкостным совершенством, что, забыв об остальных подношениях, лубек не умея скрыть восхищение, залюбовался и полистал ее. Кроме заглавного листа, прорисованного орнаментом, тончайшим, подобным черни на серебряном блюде, где сочеталась киноварь, золото и смоленая тушь, на многих страницах сверкались тот же яркие изображения небесных светил и звездочетов, взирающих в небо с четко вычерченных башен кииш неодобрительно косился на восхищенного царевича, ибо считал унизительным для царского звания столь явное внимание к дарам ничтожных людей из ничтожного поселения. К тому же внимание не к оружию, а к какой-то книжке недостойно царевича. Один из купцов, довольный расположением царевича книги, решился подсказать. Написано полтораста лет назад, здесь, в нашем городе, нашим земляком, великим ученым, Абур Джафар Мухаммед Насиратдином Туси. Здесь и переписано преславным песцом. Не обременяй, царевича, да распростет Аллах милость над ним на вечные времена, вступился Ки Шата. Улугбек не посмел выйти из повиновения воспитателю при столь большом числе свидетелей, закрыл книгу и сам вложил ее обратно в плотный жесткий чехол, где по краям золото парчи уже стерлы. Но купец продолжал говорить, теперь уже обратившись к воспитателю, но так, словно продолжал говорить этот царевич. «Отцы нам сказывали, здесь в те времена, когда написана эта книга, хранилось пятьсот тысяч книг, их собрал в походах наш хан Хулагу, пятьсот тысяч таких вот книг, у нас здесь мараги, а теперь где они? Вот одна уцелела, вручаем ее, да сохранит ее Аллах во славу нашего города». Кишата вдруг произнес, «Щедрость разоряет купцов, но украшает город». Улукбек, никогда не слыхавший от своего воспитателя никаких изречений, так удивился, что забыл об окружающих и спросил, «О, это вы сами сейчас придумали?» Кишата, насупившись, назидательно ответил, «Я лишь след, оставленный на земле конем покорителя вселенной». «Значит, это дедушка говорил?» Он сказал бы это лучше, уклончиво потопился Ки и Шата. Улугбек обратился к купцу. А еще у вас есть хорошие книги? Выносят на базар, но ведь не каждый день. А нет у вас книги стихов на семи? Нет, милостивейший, Это в Шарване. У нас нет. И здесь его знают, приметил Улугбек. Шата приказал отдарить купцов памятными халатами в благодарность за подношение и увлек лугбека к дальнейшему осмотру города. Они посмотрели баню, в которой по преданию любил мыться хан Хулагу, возвращаясь из похода. Баня стояла много веков. Ее плоские купол, окруженные шестью меньшими куполами, стал темен и, казалось, покрыт осклизлой плеснью. Порог был выложен из разноцветных мраморов и гранитов, и, как говорили старики, строил ее зодчий из Рума, из византийского города Константинополя. В стороне на взгоре высились темные, полурухнувшие стены. — Там была крепость? — спросил Улукбек. — Это дом звезд, — ответил сопровождавший их Маракский житель, работавший переводчиком в доме судьи. «Чей — Чей-чей? Там жили великие ученые, наши, здешние. Но с ними и многие отовсюду, из Индии, из Рума, даже были из Китая. Здесь стояло много зданий. В одних жили, в других хранили книги. Те пятьсот тысяч, что свез сюда со всего света хан Хулагу, здесь выселась башня, откуда рассматривали небо. Здесь, в отдельном здании, день и ночь работали лучшие писцы и на всех языках переписывали книги. — А что там теперь? — спросил Улугбек и повернул своего коня в сторону руин столь решительно, что никто не успел его отвлечь. Весь выезд нарядных вельмош и воинов свернул в тесные переулочки, где еле можно было протиснуться и двум садникам в ряд. Поехали, поглядывая, как над плоскими приземленными лачугами величественно и скорбно возвышаются остатки рухнувших стен, кое-где украшенных уцелевшими зелеными изразцами. Узенький переулок вывел их на холмистый пустырь, осененный тенью руин. Вся земля вокруг горбилась от куч щебня, черепков и всякого мусора, натащенного сюда с базара, касавшегося своим краем этого пустыря. На пустырь выехали только улугбек с воспитателем и проводник-азербайджанец. Остальным здесь не нашлось бы места. Все они стеснились в щели переулка. Стены казались особенно темными, заслонив от улугбека солнце. Ни стен, сложенный из плоских кирпичей, выветрился. Виздание казалось вот-вот всей своей громадой рух, но худощавый кривоногий старик копался под самой стеной, что-то силис отковырнуть от стены. Неподалеку покорно стоял его осел, которому, видно, давно наскучили все людские дела. Лет за появлением Лукбека показался из-за стены мальчик, еле прикрытый рваным холщовым рубищем. С орлиной горбинкой на носу с длинным разрезом темных глаз оборванец гордо и царственно запрокинул голову, вглядываясь прибывших, Старик, увлеченный своим делом, позже всех заметил появление всадников. Что он делает? — спросил Улубек Куки и Шаты. — Копается в мусоре только и всего. Но старик, услышав их разговор, разогнулся на своих широко расставленных ногах и объяснил. — Кирпичи! Кирпичи берем! Тут такие, каких уже нигде не добыть. Улубек заметил, что в переметном мешке, перекинутом через осла, обе стороны отвисали от тяжести наложенных туда кирпичей. — Ломик бы нам! — Нет ломика! а голым рукам плохо поддается, известь крепка, кирпич к кирпичу, прямо скажем, припаяны. «Зачем они тебе?» — удивился Улукбек. «У нас тут Хромой воевал. Не знаешь, что ли? Всех без крова оставил. Кто из людей уберегся, которые уже год по-собаче живем в норах? А докуда же нам так жить? Вот, слышим, он сам Хромой сюда гостем прибыл». Так думаем, когда он здесь гостит, не станет нас ломать? Вот и взялись строиться. Строимся? А из чего? Кто нам кирпичей выжжет? Здесь берем. Надо же чего-нибудь под стены подложить. Да и стены сколько хватит, хороши из этого же, из Жонова. Он вон какой, звенит. У лугбека поразил этот старик неприязненным отношением к Тимуру. Внук знал, что деда иногда зовут хромым, но не этой же черни звать его так. Отчуждаясь от собеседника, Улугбек все же не решился грубо прервать беседу со старым человеком. Глубоко вкоренившаяся почтительность к возрасту собеседника оказалась сильнее вспыхнувшей неприязни к старику, сильнее раздражения от дерзкого наглого простодушия. Отчужденно, но вежливо Улугбек спросил. «Кругом много зданий». Что же вы на одно это напали? Какие кругом? Гробницы, мечети — все это святые стены. Их ломать грех. А такие вот кому нужны? Вот и берем. Ну, пожалуй, на сегодня баста. Конец. Не то мой осел ведь не слон, больше и не понесет, — объяснил старик и спросил внука. А ты что там? Откопал сколько-нибудь? Мальчик покачал головой. Нет. «Да, трудно поддается. А биты здесь собирать, пускай другим останется. То затолк в вбитым». И Шатас нисходительно поддержал разговор. «Вот ты тут колупаешь. А стены-то на тебя не повалятся?» «Что ты, брат ты мой? Они не первую сотню лет держатся. Чего же им на меня валиться?» Улукбек тронул коня, чтобы объехать по пустырю вокруг этих беспорядочных, но величественных развалин. Вслед им, неумело побежав за конем Киишаты, старик доверительно и торопливо спросил. «Ты вот около властей? Скажи, пожалуйста, как теперь этот хромой? Накажи его Аллах. Не поломает нас, коль с благословения Аллаха мы у себя построимся?» «Пошел вон!» — пугнул его Киишата не считая удобным в присутствии азербайджанцев бить старика за дерзостные слова о повелителе вселенной. Удивленный и обиженный старик, отойдя к своей поклаже, сорвал досаду и обиду на осле, колотя его. Погнал прочь, но входа в переулок остановился, видя, что весь проход полон величественных всадников, воинов, и пройти этой дорогой не сможет ни один осел, даже без поклажи. Улугбек смотрел, как высоки, как прекрасны некогда были эти стены. Кое-где уцелела розовая звездка, расписанная непонятными знаками. А кое-где уцелели изображения людей. Одни уже утратили голову, но в руках держали какие-то странные угольники, линейки или книги. На других уцелели головы без тела. Сосредоточенные, мудрые головы мыслителей, седобородых или еще юных, звезды в странных сочетаниях. Осколки надписей на арабском и на персидском языках. В одной из башен, рухнувшей лишь наполовину, внутри велась каменная лестница. Своды над входом уже рухнули, свалилась и вершины башни. Куда и вела эта лестница? В верхние кельи или на высокую кровлю? Уцелевшие плиты ступенек были стерты. Видно, много людей поднималось и спускалось по этой лестнице. Куда они ушли? Теперь по ней можно подняться лишь в небо. Уцелел обрамленный израстами свод над входом. Но помещения, бывшие за этой дверью, рухнули. Что было там? Кто входил в эту дверь? Что за ней скрывалось? Какая, чья жизнь? Улугбек тихо присмирев, объезжал всю площадь развалин, и перед ним открывались все новые и новые осколки минувшей жизни. Кельи со следами полочек в нишах, с остатками надписей на стенах. Птицы, похожие на горлинок, но длиннохвостые, ютились в высоте развалин, где был бы купол, если бы не рухнул. Остался лишь карниз для птичьих гнезд. Заслышав людей, стая собак вырвалась из зияющего подземелья, словно застигнутая за нечестивым постыдным делом, и кинулась спасаться в закоулках ближних руин. Вокруг накопилось много мусора, и стоял тошнотворный запах гниения. Эта сторона примыкала к окраине базара, и торговцы сваливали сюда всякие базарный хлам и сор. Дом звезд? спросил Угбек. Так это называется. Да, да, подтвердил азербайджанец. Великие ученые трудились, езжали сюда со всех сторон света. Их имена драгоценны. Наши ученые хранят их труды. Мудрость, накопленная здесь, Переходит из поколения в поколение, а она бессмертна в памяти человеческой. Она обогатила разум многих народов. А лесенка, где они ходили, уже. Но Улугбек не сумел выразить свое чувство, возникшее при виде обжитой лестницы, у которой не стало ни начала, ни конца. Вскоре он выехал снова на базар, где было также безлюдно. Лишь какая-то нищая старуха, заткнув за пояс линялых шальвар, подол своей рубахи, ставя далеко впереди себя кривую клюку, медленно брела на дрожащих ногах, помахивая пустым мешком и глядя далеко вперед из-под седых бровей. Вдруг, приостановившись, она усмехнулась чему-то, покачала головой и опять пошла, не замечая, как тихо, как пустынно там, где еще недавно теснились люди. Усталому царевичу захотелось домой. Его домом было место пребывания Тимура, где бы он ни находился. Лишь возле деда становилось ему спокойно и хорошо. Тимур отпустил военачальников и советников, которых держал, пока решал дела столь многочисленные и разные, что нельзя было предвидеть, кто из советников понадобится ему. Теперь они сами принимали гонцов, принимали в том подвале, где незадолго перед тем усердствовал султан Хусейн. Сюда подавали всякие блюда, ибо сподвижники Тимура проголодались, пока он держал их у себя под рукой. Здесь кормили и приезжих людей. Здесь телили им и одеяло для недолгого отдыха. Подвалы были просторные и прохладны. Тимур один остался на том же месте, где провел весь день. Он также сосредоточенно рассматривал ковер, на котором сидел. Лишь велел за спину и под локоть уложить подушки. Ему принесли те, что брали в поход из мягкой тесненной кожи. В этом недолгом раздумье был его отдых. Та полудремом, когда яснее, чем в присутствии людей, он понимал все события, решал все вопросы, порожденные этими событиями, когда приходило успокоение, а будущее становилось почти осязаемым. Наконец он откинулся на подушках и очнулся. Встал и прошел в садик, заслоненный домом от двора и от всей суеты двора. Вдоль садика тянулась длинная приземистая пристройка. Видно, прежде здесь были комнаты жен хозяина. Маленькие дверцы открывались прямо в садик, под сень старых деревьев, где торчали какие-то чахлые пыльные кусты цветов. Здесь сневало, видно, случалось всяких происшествий, шалостей, затей. Немало наговорено всяких роскозней, спето песен, пролито слез. Теперь в тесных кельях, исчезнувших обольстительниц, Разместились у Лукбек с воспитателем и несколько ближайших вельмож Тимура, у которых не было в походе своих войск, казначей-повелителя, начальник личного караула, а с ним и духовный наставник Сиит-Береке. Тимур прошелся под деревьями, замечая то пару женских туфель на краю водоема, забытых в спешке, то закатившийся под куст глиняный разрисованный шарик, которым недавно играли дети. Еще несколько дней назад, совсем недавно, Здесь мир нашла другая жизнь. На своем веку Тимур видел множество городов, останавливался в бесчисленных зданиях, посещал несчетное число домов, творцов, келей. Но куда бы он ни пришел, всегда и везде он своим появлением изменял жизнь, протекавшую там до его прихода. Ни разу не было случая, чтобы при нем продолжалась та же жизнь, какая была она за день или хотя бы за миг до его появления. Как жили там до него... Было ему суждено не смотреть, а угадывать. Так было и здесь. Он прохаживался по садику, успешно опустевшему, чтобы он смог здесь пройтись. Некоторые из келей оказались пусты. Его вельможи куда-то отлучились. Лишь в келье у Лукбека разговаривали. Дверь была открыта. Не доходя до двери, Тимур, неслышно ступая, подошел и прислушался. «Там разговаривали о каком-то старике». Назвавшим Тимура попросту храмы, этот старик собирался построить дом в разоренного нашествия у хромого. Голос султан Хусейна. Вот мы разбойников ищем. Один из них был перед вами. Тут как тут. А вы поехали себе. А его оставили на воле. Эх вы. Грубоватый, хриплый, может быть, рассерженный ответ шаты Старик этот по недомыслию грубил. Разбойники домов не строят. Разбойники чужие дома разоряют. Султан Хусейн Разоряют, но чужие, а свои гнезда чинят. Вот и Хулагу хан разорял-разорял, а себе дворцы понастроил, и здесь, и в Тебризе, и дом звезд, и еще всего немало, что его тешило. Тоже Тахтамыш. У нас и здесь немало всего наломал, а у себя в сарае сразу принялся строить. Только дедушкин поход ему помешал. Дедушка ему тем ответил, что весь его сарай перевернул ему вверх дном. Вот и разбойники. Улукбек. Дедушка ломал-ломал. А какой же он разбойник? Дедушка сколько всего настроил? Кулагу хан здесь строил, дедушка в Самарканде. Дедушка разве меньше строится? Голос Халиль Султана. А у нас в Самарканде говорят, когда разбогатеет степняк, женится. Когда самаркандец строится. Вдруг все смолкли. Что-то произошло в келье. Тимур оглянулся. Кругом никого не было, некому было встревожить их. Лишь опустив глаза, он заметил, на дорожке перед открытой дверью келли протянулась его длинная тень. Тень Тимура они увидели перед своей дверью и смолкли. Больше он не мог скрываться от них и подошел, плохо видя тех, что сидели в омгле кельи. Все замерли, стыдясь беседы. Не зная, много ли он слышал из того, что они наговорили. Торопливо поднимаясь, молчали. Не помню, что ему уже случалось так вот подслушивать беседу внуков. Он вступил в келью, спрашивая Халиль Султана. «Скучаешь по Самарканду?» Халиль, смутившись, смолчал было. Но дед, не садясь, ждал ответа. Все неподвижно стояли. Он один, прохаживаясь перед ними, остановился перед Халилем. «А?» «Да, дедушка». Кому же не мился маркант. То-то, а тебе, улугбек, понравилась марага? Дедушка, мне они книгу подарили, старинного письма. О чем не знаю, но как переписано, почерк насх. Насх? насмешливо переспросил Тимур. А о чем не знаешь? Я ее хотел посмотреть, да вот. Улугбек с укором обернулся к воспитателю. А что? спросил Тимур шата виноват объяснил. Я приказал все подношения вьючить, пока мы обозревали город. Все, что нам подносили тут, убьючили. Ведь нам с позаранок в путь. Когда же еще вьючиться? Книга это тоже упакована со всем остальным. Где же ее теперь искать? Да, в путь. Скоро в путь. Время к вечеру. Там дедушка дом, в котором все ученые мира жили. Осталась одна лестница. Все ученые мира. Всех не соберешь. Кишата шатан напомнил Улукбеку. Великий повелитель собирает ученых со всего света в Самаркан. Нынче у нас там их больше, чем во всем мире. Всех их как собрать? Они по всему миру, Хулагу хан, говорят, тоже собирал. Они там писали книги. У них было пятьсот тысяч книг, сказал Улукбек. Знаю. Мне тоже говорили об этом. Хулагухан собирал себе, чтобы не досталось другим, а сам и не знал, ничем заняты ученые, что написано в этих книгах. Тимур не знал, чем бы еще опорочить славу Хулагу хана. Он смолдоно насмотрелся на обычаи монгольских завоевателей. Он помнил поросшие травой городские площади Самарканда, Бухары, Термеза. Он одного к одному собирал себе соратников, чтобы бороться с завоевателями. Он нападал на караваны монголов, ставших беспечными от самоуверенности. Он нападал на их стада, оттавшие в былые пашни, превращенные степниками в пастбище. Он, обросший соратниками, нападал на городские базары, чтобы изгнать оттуда монголов. Он все шире и шире развертывал с ними борьбу. Тюрки шли с ним изгонять монголов из Ирана, из Азербайджана, из Армении. Тюрков вводил он на Золотую Орду, чтобы поразить завоевателей в самом их сердце. «Много дорог пройдено». Много дорог предстоит пройти. Он изгнал их из Индии, но они еще владычествуют в Китае. Но прежде чем удастся изгнать их из Китая, надо пройти через степи самой Монголии и уничтожить их там. Но прежде чем идти на Монголию, надо закрепить за собой эти земли. Нельзя у себя за спиной оставлять Боязета Османского. У Байзета не менее двухсот тысяч Такую силу нельзя оставлять у себя за спиной. Сколько дел у человека на земле, и как мало времени. Он все ходит и ходит по всем дорогам, по всем дорогам. Ты понимай, кого хвалишь, продолжая прохаживаться по келье, строго сказал он улугбеку, Лукбеку, хотя я не хотел обижать своего любимца в эти последние часы перед долгой разлукой. Ты понимай, кто что совершает, кто для чего совершает. «Где оно, что построили сами монголы? Где книги ими написанные? Где их ремесла, их города? Где? Нет, ты их не хвали! Ты всегда понимай, как и для чего совершают люди свои дела!» Халиль Султан видел, что Тимур раздражен словами Улугбека, хотя и скрывает свое раздражение. Но чем так задел Улукбек Тимура, Халиль понять не мог. С тревогой вслушивался он слова деда. Он знал ревность Тимура к славе монгольских завоевателей. Халиль знал, как неутомимо всей своей силой, всем своим могуществом, шаг за шагом, всю жизнь отбивал Тимур область за областью, страну за страной у монголов. Но как некогда сам Тимур с горстью смельчаков кидался на многочисленного сильного врага, так потом, то тут, то там, горсточки смельчаков кидались на многочисленные воинства самого Тимура. И не всегда ему удавалось справиться с этими смельчаками сразу. Иногда это длилось долго, отнимало много сил, наносило войску большой урон. Почему дедушка никогда не думал об этом? Почему, думая о нападении на него десяткой или сотней смельчаков, завоеванных в областях, дедушка не вспоминал свою молодость? А может быть, помнил? Тимур вдруг подошел к Улукбеку и, сощурив глаза, как бывало при великом гневе, но не с гневом, а с укором сказал. — Ты говоришь, Хулагу хан строил? — Дед твой тоже строит. То-то, что не то -же. Нет, не то -же. И вдруг крикнул, будто в гневе хотел перекричать противника, а не оробевшего юнца. — Запомни это! — Не тоже. Но тотчас подавил свой гнев, И тихо почти шепотом договорил: вот оно что. Он подошел к двери, как бы раздумывая уйти и вернулся к улугбеку: мы идем, идем по всем дорогам, что не дорога, везде наши могилы остаются, везде остаются. А у них сам Чингисхан богатырь, мудрец, а и тот «Даже могила не осталась. Бугор в степи, вот и вся могила, а на бугре трава и кобылицы пасутся. Вот тебе и Чингисхан!» Халиль-Султан понимал, что все эти мысли долго накапливались в душе дедушки, что не все он сказал, может быть, даже не сумел всего сказать. Но Лукбек нечаянно задел у деда нечто такое больное, наболевшее, чего сам Тимур никогда прежде не высказывал никому. Чтобы понятнее стали и дела, и замыслы деда, Халил Султану еще много следовало узнать и о многом подумать. Да и все ли было понятно самому деду в его делах? А Тимур говорил, тоже тахтамыш, скорпион, кого видит, того и жарит. А зачем? Я его пригрел, он на меня кинулся. К себе в Орду пришел, Ордынцев сплошь разорил. А Трусов к Литве убежал, его там пригрели. А он Витов-то обманул, повел на Едигея. У Едигея себе Орду отнимать. Едигей Витовту зубы выбил, да и тех тамышевых не поберег. Так и кидает из стороны в сторону со своим жалом. Скорпион, монгольский последыш. Вот как. Едигей из того же мяса. И кости такие же у них у всех. Мысли Тимура кидались из стороны в сторону, и он не хотел или не мог высказать то главное, что наполняло его не то тревогой и не то болью. И ведь живучи. Ходишь, ходишь, а они все по-прежнему. Сколько не ходишь, все по-прежнему. Неожиданно он подошел к двери, постоял, глядя на деревья, и ушел. Все они смотрели ему вслед, Когда же хромая, шел он гордо и властно, быстро, но неторопливо. А он вернулся в тот зал, где прежде сидел на темном ковре, но на тот ковер не опустился, а прошелся, поддаваясь покою одиночества. Он хорошо помнил свою молодость, помнил, как одной лишь отвагой, дерзостью начинал борьбу с могущественными ханами. Эту борьбу он не всегда вел честно. Честно он ее редко вел. Он был слабее своих противников, и честность в такой борьбе была опасным союзником. Нет, он любил заставать врагов врасплох, он привык к ночным переходам, когда другие боялись выйти в степь, и успевал далеко уйти от своих противников, чтобы внезапно накинуться на других. У него были разные противники, но все они были единым врагом, сколько бы их не было. И он добился победы над ними. Всех уничтожил, одних так, других иначе. В том-то и дело, что он хорошо помнил свою молодость и от того хорошо понимал, что она прошла, давно прошла, пятьдесят лет назад. Он стал другим, но когда являлись немногочисленные, не могущественные враги, а мелкие шайки, их-то он и боялся и стремился всех до последнего истребить там, где поднимались восстания. А восстаний бывало много, года не проходило, чтобы кто-нибудь не восставал. Лет 30 назад восстал Ургенч, но другой год поднялись Сарбадоры в Себзаваре. В том же году поднялся Герат, потом Исфахан. И везде за оружие брались простые люди. Не монголы поднимались на него, а города, им же отбиты от монгольских ханов. Он, в пример всем, расправлялся с повстанцами без пощады. Но вот и в эти дни здесь опять и опять поднимаются люди на него, как он сам когда-то поднимался на монгольских ханов. Здешние люди не понимают разницы, что он, что монголы. И Улугбек этого не понял. Книгу принял из книг Кулагу хана. Вот сколько времени здесь хранили. Полтора ста лет хранили эту книгу, как память о времени кулагухана. хана. А сколько он дорог прошел, чтобы развеять всякое монгольское наследие, развеять саму память о них? Сколько дорог! Он остановился, хлопнул в ладоши и, явившемуся слуге, велел позвать начальника своему обоза. Тот прибежал, не проживав еды, вытирая рукавом измазанные жиром губы. «У тебя в обозе зодчие есть?» — спросил Тимур. «Есть двое. Остальных не взял, отослались с тем обозом в султанию». Один нужен. Кого из них взял? Самарканца Бородина, Этого, который в Руме бывал. Да Бухарца Зайнаддина. Нет, не Бухарца, нет. Бородина. Пришли ко мне. Как? Сейчас? Сейчас же, если он не вдалеке. Я их тут держу. А они после вас двинутся. Ну так сощи его и пришли. Едва обозный ушел. Явился слуга спросить, не угодно ли повелителю кушать. «Нет, нет, убирайся прочь!» И опять ходил и ходил по ковру, пока не привели к нему зодчего Бороддина. Глядя на тонкого сухого старика, облаченного в белый халат, на длинную узкую бороду, белую, но золотисто золотистым отливом, какой появляется на столетнем серебре, Тимур, отослав всех прочь, сказал, «Ты, зодче вернись!» Отправляйся в Шахрисяпс. Знаешь, как же, милостивейший, бывал. Там завершают Аксарай, такой дворец, каких в мире не бывало. Величайший дворец, каким не владел ни один властелин во всей вселенной. Ни у вавилонских фараонов, ни у румских кесарей не было подобного, какой завершают там. Не на дворец смотреть едешь. Иди сразу на кладбище. Там мой отец погребен. Там и Джахангир, сын мой, тоже там. Вот около, от них неподалеку. Сооруди мне... Как это? Румское слово. Зодчи не решался подсказать, но Тимур поторопил его. Ну? Мавзолей? Нет, мавзолей там есть. Ящик куда кладут? Саркофаг? Соруди саркофаг каменный. Возьми мрамор и прикажи резчикам камней работать быстро. Быстро, понял? Так-так, слушаю милостивейший. К нему крышку на петлях, как сундуки делают. Петли поставь медные, золотые, какие хочешь, но чтоб не ржавели, чтоб в любой час можно захлопнуть. Понял? Как сорудишь, дай знать но чтоб крышка была открыта и всегда наготове. Милостивейший, чтобы определить размер, надо бы знать, кому это предназначается. Это мне. Милостивейший, зачем? Тебе, Зодчий, немало лет, а? К восьмидесяти, по великой щедрости Аллаха. Тогда поймешь, когда знаешь, что саркофаг готов — что крышка открыта и ждет, некогда станет попусту тратить время. Будешь помнить, что она ждет, и легче поймешь, чем надо заниматься, где успеть, пока она не дождалась. Понял? Мне помогает это сознание. Думаю, время к восьмидесяти, и спешу, и успеваю. То-то. Отправляйся. Помни, твое время к восьмидесяти. «Надо поспеть. И держи язык за зубами. А чтоб тебе дали все, что понадобится, я прикажу». Зодчий ушел. Тимур сразу, наконец, успокоился и сел. Глаза его повеселели. Он приказал звать царевича и тех, кто прибыл сюда в Марагу, чтобы проводить его. Гости шумели за столом, но сквозь этот шум Тимур улавливал отрывки тех или других разговоров, Когда собеседники не догадывались, что повелитель издалека может слышать их. Несколько барласов, испытанных соратников Тимура, вспоминали о хане Хулагу. Марага всем тут напоминала об этом хане, словно он с расцветом вставал из своей гробницы и незримо толкался между людьми по всему городу, пока все не разойдутся на ночь. Рассказчик вспомнил, как лет полтораста назад, когда хан Хулагу подошел к Самарканду, богатей Насурбек выехал ему навстречу за город. И на лугу Конигиль расставил для гостя шатер, вытканный из чистого золота. Хулагу удовольствовался таким щедрым гостеприимством. Гостил, пировал и ушел, не трону в Самарканда. «Золотой шатер!» — весь золотой, — повторил рассказчик. Другой, покосившись на Тимура, но не встретившись с ним взглядом, ухмыльнулся. «Что ж, выходит, побогаче, чем у нашего повелителя?» Третий из вельмож вздохнул, не то жалея о том времени и восхищаясь, не то удивляясь, как это оно могло быть. Было время, а? Было время. И повеселевшие было глаза Тимура снова погасли. Живучие ушедшие, полтораста лет в памяти, как пировали, как гостили. И, мол, шутя, могли взять Самарканд. Да не подумали. Как же коротка жизнь, никак не поспеешь управиться. А сам не управишься, кто закончит. Тимур вскоре встал. Пришлось и гостям разойтись. Следом за ним стали внуки. Надо было с позаранок подниматься в дорогу. На заре все снова собрались. Улугбек, поцеловав руку деда, смотрел ему вслед. На шустром невысоком коне Тимур возвышался над окружающими его полководцами. Он долго был виден у Лукбеку, смотрящему вслед деду. Дед уезжал тихий, покорный, словно обреченный на этот им же самим задуманный поход. Затем подвели коня и у Лукбеку. Воспитатели Воспитатели-спутники окружили его, и мальчик вдел ногу в стремя. А Тимур был уже далеко. Ожидавший его большой тумень... Дружно двинулся за ним следом, едва повелитель выехал на дорогу и возглавил его. Снова потянулась дорога похода. По новой каменистой чужой земле он ехал, а впереди уже стлался по дороге дым пожарищ.